Глава двенадцатая. Очнулась я на чем-то мягком. Потом это мягкое зашевелилось подо мной, и я открыла глаза. Таня, я, конечно, не возражаю, сказал Грей, пытаясь из-под меня выбраться. Но как-то это неожиданно. И черт возьми, что здесь происходит? Ты цел? Цел, а ты? Слушай, ты же вся в крови. Это пройдет. Я осторожно отползла в сторону. Доктор сел на полу и с изумлением вытаращился на sr 2 в своей руке. Побледнел. Первый раз я видела, как он бледнеет. И уставился на меня почти с ужасом. «Таня, это что? Это... Это я тебя?» «Нет, ты тут ни при чем. Я сама. Сама во всем виновата». Он уронил пистолет, торопливо поднял и положил на кровать. Несколько мгновений смотрел перед собой в стену, будто пытаясь что-то вспомнить. Потом спохватился, оборачиваясь ко мне. — Ноги чувствуешь? — Да. Он опустился рядом на колени, порылся в карманах штанов и достал перочинный ножик. Кажется, собирался разрезать мою куртку. — Не порт вещь, Грей. — Я должен осмотреть рану. — Нечего там смотреть. Морщись я перевернулась на спину. «Скоро буду в порядке». По коридору кто-то крался. Правда, до «Ниндзя» ему было явно далеко. Отчетливо слышалось звяканье металла о металл. Терзаться сомнениями не пришлось. Артём, позвала я. Донеслось озадаченное сопение, и на пороге возник физик. В цветастых семейных трусах и бронежилете на голое тело. Незабываемый прикид. Сам Шварц-Терминатор умер бы от зависти. В руках у Артема был короткоствольный калаш, а у пояса, звякая при каждом шаге, болталась пара осколочных гранат. — Это вы стреляли? — насупился физик. — Самое интересное ты уже пропустил, — чуть улыбнулась я. — А вообще, ребята, нам надо срочно отсюда сваливать. «Почему — Почему? — вскинул брови артём Здесь нас найдут. Как ты можешь это знать? удивился физик. Могу, Артёмчик. Это ведь я указал им дорогу. Он молча, не понимающе заморгал, а доктор кашлянул. Надо обождать. Чингис вот-вот должен вернуться. «Проклятие!» Я попыталась встать и застонала от боли. Грей, они знают о Чингизе. Доктор помертвел лицом. Целую секунду сидел неподвижно, будто опять пытался вспомнить. Потом спросил. «Как много им известно?» «Не больше, чем мне. Наверное, даже меньше. Кое-что выудили из моих мозгов, но я сумела их остановить. И второй раз этот номер у них не пройдет». «Даже одного раза достаточно», — выдавил Грей. Встал и потянулся к висевшей на спинке стула куртке изменившимся голосом добавил. «Уходим!» Доктор уже не задавал вопросов, и я была по-настоящему ему за это благодарна. Первое, что он сделал, послал на мыльницу Чингиза закодированное сообщение. Еще одно бабе Дарье. Я взглянула на часы. Не так много времени прошло. Врасплох их не застанут. «Грей, материалы по нуль генератору у тебя?» «У Чингиза!» вздохнул доктор. «У него принцип — не складывать все яйца в одну корзину. Если наш секретный физик здесь, материалы исследований должны быть в другом месте». «А вот это хуже. Остается надеяться, что предупреждение не опоздает». «Надо же, как высоко стали меня ценить!» пробурчал Артём. Я лежала, залечивая рану, а доктор и физик в лихорадочной спешке собирали пожитки. Кое-что из продуктов, кое-что из боеприпасов и оружия. Времени в обрез. Скорее всего, импланты уже отправили свое пушечное мясо прочесывать подземку. — Может, не стоит брать так много? — тоскливо зевнул Артем, взвешивая рюкзак в руке. — У Ченги захватает схронов по городу. Там полно всего. — Нет, — твердо сказала я. — Возможно, этого они и ждут, что мы сунемся в одно из таких мест. — Таня права, — заметил Грей. — Чингис сам выбрал Объект 7, значит, все остальные точки считал недостаточно безопасными. Кто знает, сколько дней придется рассчитывать только на себя. Артем встрепенулся и с куда большим рвением занялся укладкой необходимого. А я сообразила, что есть и еще одна причина избегать схронов. Да, о которой доктор не стал говорить слух. Об этом даже думать не хочется. Слишком многое стоит на кону. И лет и та информация, которую добыла Дарья. Нет, не так легко Чингиза взять. Тем более взять живым. Даже для имплантов. Он и без нашего предупреждения сейчас очень осторожен. «Ты сможешь встать?» — спросил Грей, завязывая горловину рюкзака. «Да». Без колебаний ответила я, и, сцепив, зубы поднялась. Внутри раны будто огнем полыхнуло, Но уже слабее. Терпеть можно. Доктор окинул меня критическим взглядом. Наверное, не слишком поверил такому бодрому тону. А физик, уже обвешанный гранатами, словно елка новогодними игрушками, оставил свой груз и занялся моими ботинками. Я не возражала. Левая рука еще не очень действовала. Пока Артем зашнуровывал ботинки, Грей надел на меня армопластовый бронежилет и нахлобучил шапочку-маску. В общем, почти как в детской игре «одень Машу», то есть Таню. Странное дело, наше положение ухудшилось, можно сказать, висело на волоске, но на душе у меня было легче. То, что давило, выплеснуло наружу, и все потаенные страхи вдруг оказались такими мелкими, почти смешными». Мир обрел смысл. Есть враги и есть друзья, пускай и не супергерои, а обыкновенные живые люди со слабостями. Такими я люблю их еще больше. Ничего у тебя не вышло, Михалыч, и не выйдет. Сбора достигли точки кульминации. Несмотря на протесты, доктор снял с физика лишние гранаты и почти в половину опустошил его раздутый рюкзак. Затем оба навьючились пожитками. Грей помог Артёму отрегулировать лямки на плечах и, подстраиваясь под мой шаг, крохотный отряд двинулся к железным дверям в конце коридора. Стойте! Доктор, не понимающе обернулся. Артём засопел сзади. Даже с облегченным рюкзаком стоять ему было не слишком легко. Грей, а отсюда ведь есть другой выход, да? «Есть, Таня, но тележка там не протиснется!» «Да к черту ее!» «Ты еще слишком слабая!» «Ты плохо меня знаешь!» Мы развернулись на сто восемьдесят градусов, но тут голос подал физик. «Послушайте, если они заявятся сюда и пустят по нашему следу собак, ну, таких милых зубастых тварей...» «Слепневских питомцев?» — прищурился доктор. «Ага!» — Мы ведь не всех постреляли, кто-то и остался. — Да, — задумчиво кивнул Грей. — Это было бы досадно. — Не то слово, — жаром выпалил Артем. — Ждите здесь. Доктор быстро освободился от груза и исчез за одной из дверей. Артем немедленно уселся на мягкое ковровое покрытие. Прошла целая минута. Вдруг послышалось ровное гудение, и в воздухе пополз спритерно цитрусовый аромат. Следом показался Грей. Улобнулся, опять навьючиваясь рюкзаком. «Режим интенсивной вентиляции плюс освежитель воздуха». «И это вонь освежает?» — скорчил гримасу Артем. «Ну вот, даже тебя проняло. А представь, каково будет собачкам». Мы достигли конца коридора. Миновали пару дверей, каждую толщиной почти в полметра, и оказались в тесной комнатке. Грей повторил королевский трюк с вентиляционным отверстием. Стена отъехала в сторону. За ней был грязный темный проход, разительно отличавшийся от всего, что было раньше. Мы надвинули ночники. Шагов через двадцать коридор закончился тупиком. Чингис рассказывал, что здесь не успели достроить», пояснил доктор. И ударил ногой в стену. Хилая кирпичная кладка просела внутрь, повеяло затхлыми ароматами. Еще пара ударов, и мы перебрались в совсем уже тесный, пропахший черт знает чем коридорчик. Цитрусовые мне нравились больше, вздохнул Артем. Последующие минуты были не самыми приятными. Не знаю, кто и когда сооружал эти туннели. Кирпичная кладка заросла плесенью и местами покрылась трещинами. Потолок заметно снижался. Мне еще ничего, но Артёму и особенно Грею пришлось пригибаться. Воздух был спёртый, Дышать трудно. Тащить оружие и консервы тем более. «Долго еще?» – спросил Артем через полчаса. «Пока не придем», – хладнокровно ответил Грей. Убедившись, что я не отстаю, доктор выдерживал хороший темп. А вот наш физик заметно скисал. Чувствовалось, что дальние марш-броски не для него. В тех местах, где коридор разветвлялся, мы доверяли выбору Грея. К его ночникам сейчас подключен мини-комп, и трехмерная схема московской подземной сети выводилась прямо на экранчик его окуляров. Думаю, это была самая полная версия то, чего не имели ни охранка, ни миротворцы. Без такой схемы заблудиться немудрено. Общий план туннели выглядел настоящим лабиринтом. А еще можно угодить в опасный участок, туда, где ветхие своды запросто обрушиваются от малейшего толчка. Такие участки на схеме были выделены красным. Грей не рисковал и придерживался зеленой путеводной линии, даже там, где ради этого приходилось делать большущий крюк. Часто прямая дорога выглядела соблазнительнее. Всего пару десятков шагов проскочить, и ты уже в надежном месте. Разве что несколько обвалившихся кирпичей давали намек на угрозу. Мы совершали очередной обходной маневр, когда я вдруг обнаружила, что не слышу сопения Артема за спиной. Оглянулась. Никаких следов физика. Нагнала Грея и дернула его за рюкзак. «Артема нет!» «О, черт!» – доктор быстро освободился от лямок. «Я здесь, ребята!» – донеслось спереди-слева, и почти сразу гулко загрохотала, сдавленный вопль и опять тишина. Мы с Греем бросились вперед по туннелю. У того места, где он пересекался с опасным участком, возвышалась аккуратная горка земли, кирпичей и кусков известняка. Мы торопливо начали ее разгребать. Через пару секунд наружу показалась голова в шапочке маски. Голова сердито отплевывалась. «Ты как?» – с тревогой спросил Грей. «Прекрасно!» – хмуро отозвался Артём. Из-под завала выскользнула рука, сорвала шапочку-маску и потрогала зарождающуюся на темечке шишку. Спустя еще несколько секунд при нашем активном участии все остальное тоже выбралось наружу. Чуть погодя, извлекли груз. Артем сел на полу, вытер платком лицо и гибкие линзы ночных глаз. — А ведь почти проскочил, но не везет. — Дурак! — скривился Грей. — Дуракам везет, а мне нет. — Идти сможешь? — Ага. — Тогда нефиг рассиживаться, — рявкнул доктор и отправился назад за своим рюкзаком. Я подхватила груз Артема. Физик вскочил, бормоча что-то протестующее. «Не дергайся», – успокоила я. «Мне действительно было лучше. Рана почти не болела». Спустя десяток шагов он таки догнал меня и решительно отобрал рюкзак. Какое-то время мы шли молча. Потом Артем не выдержал. «И все-таки я невезучий. Каждый раз, когда я пытаюсь перейти на десятый уровень «Дунген Монстр», «Артемчик — Артемчик, — пригрозил Грей, — смени тему, а то придется отдать тебя имплантам на перевоспитание. Не знаю, какое удовольствие находили диггеры, шатаясь здесь раньше. Пришлось надеть кислородные аппараты. Мы брели по колено в мутной воде, иногда проваливаясь по пояс. Два раза спускались вниз по скользким ступенькам и по ржавой лесенке. И два раза поднимались вверх. Протискивались через люки. Проползали через узкие каменные горловины. Шли по таким закоулкам, куда, наверное, лет за пятьдесят второй раз ступала нога человека. Все создатели игр любят подземелья. Надвинув вертшлем, когда-то я уже погружалась в это. Длинные переходы с низкими сводчатыми потолками. Тревожный сумрак, густеющий впереди и за спиной. Мерная капель, подозрительное шуршание. Неясный далекий гул и опасность, ледяными пальцами касающаяся затылка. Женька Зимин обожал таскать меня по игровым салонам. Мы бывали там куда чаще, чем в кино. Иногда даже с последних пар удирали. Женька просаживал на это все свободные деньги, и даже часть необходимых. Помню, однажды я целую неделю платила за него в нашей столовке. Тогда, три с лишним года назад, было куда меньше ограничений на дурь просто еще не знали всех возможных последствий. А мы торчали в виртуальности часами, пробираясь подземельями, высаживаясь на поверхность чужих планет, тоннами отстреливая монстров. «Прикрой меня, напарник!» — кричал Женька, бросаясь в атаку. И я прикрывала. С флангов и тыла. Верным бластером сдерживала ползучую, прыгучую и шагающую нечисть. Игры, где надо было стрелять в людей, нам были не по душе». Слишком уж реалистично выглядела виртуальность даже три года назад. Поэтому день за днем мы с Женькой освобождали галактику от злобных чудищ. Тогда мы еще не знали, что страшнее всего не людь в человеческом облике. Один заслуженный думер сказал, «Игры ничему и никого не учат». Но иногда мне кажется, что вот уже три года, как виртуальность подмяла мир под себя». Все жуткое и кровавое стало заурядным, и чтобы погрузиться в сказку, люди разгуливают по Красной площади без Макдональдса на месте Мавзолея, любуются давно взорванным собором Василия Блаженного, радуются безмятежному небу. Вот только это обман, а реальность – вот она, длинные тоннели, спертый воздух и враги за спиной. Такое ощущение, словно все эти три года я пробираюсь под земельями и никак не могу отыскать ту единственную тропинку, что приведет к солнцу. А есть ли оно вообще, это солнце? Должно быть. Настоящее, ласковое.